На протяжении последующих недель Элизабет стало совершенно ясно, что мистер Чарльз Бингли всё больше влюбляется в Джейн, и что Джейн в свою очередь отвечает ему тем же. Наблюдая за оказываемыми её сестре знаками внимания на всевозможных званых вечерах и балах, Элизабет даже не подозревала, что сама стала объектом наблюдения в глазах его друга Мистер Дарси, смотрел на неё без доли обожания на балу, а при их следующей встрече видел в ней одни недостатки. Однако в то же время он начал замечать, что лицо Элизабет делается необычайно одухотворённым благодаря прекрасному выражению её тёмных глаз. Фигура её лёгкая и привлекательна, а манера общения проста и игрива. Однако сама она ни о чём таком даже не подозревала. И вот, на очередном званном ужине, организованном на этот раз у сэра Уильяма Лукаса, когда мистер Дарси стоял неподалёку от Элизабет, сэр Уильям решил сдвинуть дело с мёртвой точки. "Какое всё-таки танцы, чудесное развлечение для молодых людей", сказал он. "Я нахожу их одним из высших достижений цивилизованного общества". Совершенно верно, сэр. И в то же время они весьма распространены в обществе, почти не тронутым цивилизацией. Плесать умеет всякий дикарь. Сэр Уильям только улыбнулся. В эту минуту к ним приблизилась Элизабет, и сэр Уильям окликнул её: "Моя дорогая мисс Элизабет, почему вы не танцуете? Мистер Дарси, вы непременно должны" Позволит мне представить вам эту юную леди как подходящую партнёршу по танцам. Исхватив руку Элизабет, он хотел было уже соединить её с рукой мистера Дарси, когда Элизабет отпрянула назад. Уверяю вас, сэр, я совершенно не собираюсь танцевать. Вам не стоит думать, что я подошла к вам, желая попросить кого-либо быть моим кавалером. Мистер Дарси, Со всей серьезностью пригласил Элизабет танцевать, но тщетно. Элизабет была настроена решительно и ушла. Мистер Дарси, заинтригованный подобной непоколебимостью, долго смотрел ей вслед. Подумать только! Как это должно быть скучно проводить столько вечеров в подобном обществе? Он обернулся и обнаружил рядом с собой мисс Кэролайн Белл. Бингли. Вы ошибаетесь,веряю вас. Я размышлял о том, какое огромное удовольствие может доставить пара красивых глаз на лице хорошенькой женщины. О, в удивлении проговорила мисс Бингли. И какая же леди вызвала подобные мысли? Мисс Элизабет Беннет. Я поражена до глубины души. но она пользуется такой благосклонностью и скорейли разрешите пожелать вам счастья. Какой стремительностью обладает женское воображение, холодно ответил Дарси. Оно перескакивает от обожания к любви и от любви к браку в одну минуту. У вас будет очаровательная тёща в самом деле. Ее зрительно заметила мисс Бингли, которая, конечно, поселится с вами в Пемберли. Он слушал ее с совершенным безразличием, продолжая глазами наблюдать за Элизабет.